Глава 36. Ксения «Мне не стоило звать сегодня Антонину, но я не удержался. Извини, Ларис», – раздался голос Глеба. «Привет». Он отвел от меня глаза и взглянул на мать и Ларису. «Ничего страшного, я не против ее посещений». «Привет, Глеб». «Здравствуйте, Ксения». Женщина не сводила с меня любопытного взгляда. Я по очереди рассматривала лица троих людей и ничего не понимала. Совершенно ничего». Может, и Иван жив? Но если Лариса оказалась жива, то почему никто не пришел за моей девочкой? Почему Глеб не дал мне ни единой подсказки, как вести себя в этой ситуации? Я чувствовала себя прочитанной газетой, в то время как все собравшиеся люди в комнате казались мне тяжелыми и увесистыми томами со множеством тайн». Переводя растерянные глаза с Ларисы на Ирину Геннадьевну, а с нее на Глеба, я сглотнула огромный ком. «Что все это значит?» Набрав лёгкие воздуха, я потребовала объяснений. «Ничего плохого для вас», – послышался голос Ларисы, и я задержала взгляд на женщине, которую считала всё это время погибшей. Авария была настоящая, но я выжила. Меня буквально собирали по кускам. Антонина сказала, что моя дочь умерла при родах. «Что? Зачем она это сделала? Почему никто из вас не проверил её слова?» – недоумевала я потому что я долгое время находилась на грани жизни и смерти. Глеб в следственном изоляторе. Ирина Геннадьевна облакивала Ивана. После того, как меня собрали в кучу, мама Вани взялась меня выхаживать. Я, увы, больше никогда не смогу ходить. И даже подумать не могла, что девочка жива. А когда узнала, растерялась. Но как я в таком состоянии могу что-то ей дать? Надеюсь лишь на то, что вы позволите быть для нее нечто вроде второй бабушки. Надю у вас никто забирать не станет. Она ваша. Вы ее мама. Я очень благодарна вам за то, что вы не оставили девочку и окружили ее теплом и любовью. То есть вы знаете, что это Антонина обманула вас и... Я осеклась, переваривая услышанные слова. Я не оправдываю ее поступка. Думаю, она хотела как лучше. Конечно, здесь замешаны деньги и мой бизнес, который канул в небытие. Но на тот момент, как я уже сказала, я находилась на грани жизни и смерти, а моя сестра всегда ценила больше деньги, нежели человеческие чувства и привязанности. «Это она убила вашего мужа?» – выдохнула я, запутываясь еще больше. «Партнер. Бывший жених моей сестры. Он подбирался давно к нашей семье и вот, к сожалению, добрался. Глеб отстоял себя, с него сняли все обвинения. Антонина, как выяснилось, не знала о проделках своего благоверного, он ей запудрил мозги». «Только ничего изменить уже нельзя», – грустно подвела итоги женщина. «А у меня всё внутри сжалось от её слов и обречённого взгляда, каким она смотрела на меня. Я только сейчас осознала, что мои проблемы по сравнению с горем этой семьи были не такими страшными. Даже предположить не могла, что Лариса всё это время была жива. Привозите Надю к нам. Глеб сказал, что договорился с врачами о её реабилитации и дополнительных обследованиях в Москве. Мы будем очень рады увидеть вас вместе с детьми у нас». Это казалось фантастикой. Я искренне понимала желание этой женщины увидеть своего ребенка. Но что я впоследствии скажу своей дочери? Да, я была для Нади огромной вселенной и самым главным человеком в жизни. Но и эта женщина, которая сидела передо мной в инвалидном кресле, обездвиженная, но с таким же курносым носом и светлыми волосами, как у моей девочки, имела право ее видеть, потому что была ее биологической матерью. Многие слова Глеба теперь обрели ясность и четкость в моей голове. Но так мне больно стало за всё, не передать словами». Телефон Булатова разразился звонком. По короткому разговору все присутствующие поняли, что это была Антонина. «Не приедет». Он положил телефон на стол. Сказала, что не может сегодня и просила позвонить в следующий свой визит. «Тем лучше». С облегчением выдохнула Ирина Геннадьевна. «Как бы не хотела поглядеть на ее лицо, когда она увидит Ксению в нашем доме, это все равно не стоит ее визитов у мой дом». «Вы ее простили?» спросила у женской половины этой семьи, до сих пор теряясь в собственных ощущениях. «С моей стороны не было ни малейшей надежды на то, что я бы смогла такое простить». «Предательство нельзя простить», – ответила Лариса. «Но я смирилась. А когда узнала, что Надя жива, впервые захотела поговорить с Антониной. Сначала она утверждала, что это вы попросили ее солгать нам. И без вмешательства Глеба я бы никогда не увидела просвета во всей этой истории». Ирина Геннадьевна призналась нам обоим, что Надя на самом деле его дочь, а не Ивана. И после он решил сам лично вас разыскать, чтобы обо всем узнать и встретиться с девочкой. «Я больше никогда не хотела бы встречаться с Антониной. Извините, если вы понимаете мои чувства, то я судорожно втянула в себя воздух. Я этого не хочу». «Да, я понял». Глеб подтвердительно кивнул. «Ни мама, ни Лариса, никто из нас не знал долгое время правды. Но если бы знали изначально, то вас с Надей никто не оставил, а в вашей жизни все сложилось иначе», – вкратчиво произнес он. «Теперь я понимала, что все сложилось ужаснейшим образом в тот роковой день. А подписав бумаги, которые привезла Антонина в свой первый и последний визит ко мне в клинику, я лишь добавила неразберихи во всю эту ситуацию». «У вас есть фотографии, нади с надеждой спросила Лариса. «Конечно». Я достала телефон и, включив дисплей, показала заставку. На ней были изображены мои дети. Я сфотографировала их накануне у ёлки, которую привёз Глеб и помог нам украсить. «Надя такая хорошенькая, даже не верится». Я ничего не знала о бесплодии мужа. «На тот момент я очень хотела ребёнка. И расскажи мне, Иван, о своей проблеме, я бы без всякого раздумья взяла приёмного малыша. Но я ни о чём не жалею. Надя прекрасна». «Да». Выдохнула Ирина Геннадьевна, разглядывая снимок вместе с Ларисой. «Моей вины в этом всем не меньше. Я хотела как лучше. Хотела сохранить семью хотя бы одному из своих детей». Лицо Глеба сделалось мрачным. Он крепко стиснул челюсти. «Пережив боль от потери старшего сына, я как будто пришла в себя. Узнала, что Лариса выкрапкалась и забрала ее к себе. Я считаю ее своей родной дочерью». «Мы втроём очень надеемся на скорое расширение семьи и будем рады окружить Надю и вашего славного мальчика своей любовью. Это самое меньшее, что мы можем сделать для вас, Ксения». Ирина Геннадьевна грустно улыбнулась. «Я давно уже не видела своего младшего сына таким воодушевленным и счастливым с момента гибели Карины». «Мама? Гибели Карины? Его жена погибла? Я и не представляла, что у нас имелось только общего. Ладно, не будем о грустном». «На вас и так нет лица, Ксения. А еще вы не притронулись к еде», — заметила Ирина Геннадьевна. «Спасибо, я не голодна». Я вежливо отказалась. От всей информации, какую получила сегодня в этом доме, у меня кругом шла голова, а в горле стоял огромный ком. «Не представляю, как уложу это все в своем сознании». «Одно лишь знала точно, что, как прежде, ничего больше не будет в моей жизни. Я не смогу лишить этих разрушенных, переживших такое горе женщин, их единственной радости и отдушины – Нади. И разве это плохо, что у моих детей появится вдруг столько любящих и заинтересованных в их благополучии людей?»